Глава 15. Возможности выяснить подробности у меня нет. Меня, Макри и всех остальных бесцеремонно изгоняют с территории дворца. Домой мы едем в одном ландусе с Дерликсом. Понтификс настолько потрясен случившимся, что согласен даже ехать вместе с Макри, этим демоном из преисподней. У него есть повод для беспокойства. Он всего лишь простой приходской пастырь, и во дворце ему, как правило, делать нечего, но сегодня его пригласил сам епископ Гжеки, который иногда председательствует на религиозных церемониях с участием королевской семьи. Сенсационная новость мгновенно распространяется по городу. Люди скапливаются на всех углах, стекаются в таверны, обсуждают невероятное происшествие, читают свежие сообщения на листках новостей. Это чуть ли не самый громкий скандал на памяти обывателей, и его последствия могут оказаться очень серьезными. Сенатор лоди уже начал изобличать королевскую семью, в которой процветает коррупция. Кандидаты от партии популяров стараются превзойти друг друга в поношении политических противников, которые, по их словам, не только привели город к упадку, но и поставили его на грань гибели. Лично я политикой не интересуюсь, а энтузиазм, с которым я мог бы приветствовать реформы, обращается тем, что главный апостол реформ, сенатор Лодий, Известен как чистолюбивый, рвущийся к власти циник, способный на любую подлость. Кроме того, в его компанию входит и заместитель консуларитий, а это значит, что партии хуже, чем популяры, просто не может быть. Короче, вся эта политическая свара меня не занимает. Зато события в Зверинце имеют к моим делам самое прямое касательство. Дракону вспорули Брюха, что сделать совсем непросто, поскольку его шкура по прочности не уступает броне. Вместе с принцессой арестован Брэкс Силач, пойманный на месте происшествия с боевой секирой на плече. Когда следователи обнаружили у принцессы большие запасы дива, они пришли к выводу, что Ду Акаи каким-то образом опоила чудовище наркотиком, после чего Брэкс Силач умудрился вспороть ему брюха. Насколько мне известно, мотивы этого поступка следствию установить не удалось. Орки, само собой, в ярости. Король вне себя от злости. Население в волнении. А если утесть, что посол Ниожа по-прежнему угрожает войной в связи с убийством Атилана, то слабонервный, пожалуй, пора покинуть город. Сенатор Лодий намерен как следует использовать вышеперечисленные прискорбные события, а это в свою очередь означает, что насилия во время выборов будет как никогда много. Нас ожидает трудное лето, если, конечно, к тому времени в Турай не вторгнется армия Неожа и не решит все наши проблемы. Макри торопится закончить ужин, чтобы успеть на вечерние занятия. Сегодня у нее лекция по основным принципам геометрии. Перед уходом она надевает длинный широкий плащ. Она вынуждена носить его в колледж, чтобы не нагонять своим видом страх на юных студентов. «Что ты намерен делать?» – спрашивает она. «Попробуй найти место, где принцесса припрятала ткань. Гибель дракона с кражей ткани пока не связывают». Никто, кроме меня, похоже, не сообразил, что она все время находилась в брюхе чудовища. Возможно, мне еще удастся ее раздобыть для эльфов. И ты не хочешь помочь принцессе? С какой стати? Она мне не платит, я ей ничем не обязан. Домокрини всегда доходит, что моя деятельность носит чисто коммерческий характер, и людям я помогаю не ради собственного удовольствия. Я делаю это за деньги. Кроме того, принцессе сейчас вряд ли кто может помочь если она настолько глупа, что позволила улечить себя в убийстве королевского дракона, то это ее трудности. Конечно, если я продолжу поиски ткани, мне будет нелегко убедить всех малоприятных людей оставить меня в покое. Тем более тех, которые полагают, будто ткань уже у меня. Но это мои трудности. Этим вечером жизнь в Секиремщине кипит как никогда. Наемники, докеры, рабочие, пилигримы, матросы, мелкие торговцы и ремесленники отчаянно пьют пытаясь Элем смыть с души все свои тревоги. Появившиеся в таверне юные Палакс и Каби достают мандолину, флейту и лиру и развлекают посетителей громогласными застольными песнями и мелодиями народных танцев, перемежающихся со слезливыми балладами. Специально для одиноких сердец, что забрели на огонек в Секирумщине. Эта парочка отличные музыканты, их здесь все любят. И хорошо, чтобы так, а будь иначе, Им пришлось бы выслушать немало оскорблений по поводу радужных патлов, ярких одежд и сережек в усах и носах. Хорошо играют мерзавцы. Эх, жаль, что я так и не обучился музицированию. Несмотря на царящее вокруг веселье, гурт выглядит несчастным, как неожская шлюха. И не реагирует, когда я, шлепнув его по спине, интересуюсь, помнит ли он то славное время, когда мы встретились в пустыне Симлан с 14 орками-полукровками. Мы тогда одержали верх, хотя у нас и был один кинжал на двоих. Гурт одаряет меня грустным взглядом и спрашивает, не могу ли я заглянуть к нему завтра. Я киваю. Предстоящая встреча меня не радует. Разговор, насколько я понимаю, опять пойдет о поварихе Танрос, которую Гурт, как ему кажется, любит. Мой домовладелец, как любой старый солдат, и стоптавшийся обогами полмира, угодив в необычную ситуацию, весьма растерян и смущен. Гурт не знает, как поступить. Его преследует мысль о том, что, предложив Танрос руку и сердце, он вскоре поймет, что был влюблен вовсе не в Танрос, а в ее великолепный пирог с Алининой. Он регулярно просит у меня совета. Я в сердечных делах не специалист и успехами похвастать не могу, но всегда готов его сочувственно выслушать. После таких бесед Гурт более терпимо относится к задержке платы за жилье. Посетители хохочут, рыдают, танцуют, играют в кости, обмениваются байками и живо обсуждают сегодняшний скандал. Паллакс и каби выдают такой зажигательный ритм, что все посетители таверны либо пускаются в пляс, либо начинают топать ногами. Я в такт колочу кружкой по столу и громогласно требую еще пива. Обстановочка всекиремщине мне очень по душе. Здесь среди бедняков мне гораздо веселее, чем прежде на дворцовых приемах в обществе аристократов. В конце концов, я напиваюсь до бесчувствия, и гурт Смакри волокут меня к лестнице. И тут в Секеремщине появляется Притор Цицерий. Притор – один из самых блестящих адвокатов Турая, очень влиятельный человек в нашем городе. Цицерий требует, чтобы я немедленно явился во дворец побеседовать с принцессой Ду-Акаи. Я долго не могу взять в толк, чего он хочет, и пытаюсь объяснить, что ничем не могу помочь, так как я за бракоразводные дела не берусь хотя и слышал кое-что о его супруге. «Да, о моей супруге ходят слухи», спокойно отвечает Притор, но речь сейчас не о ней. Притор не тот человек, в чем обществе хочется шутить и смеяться. Ему 50 лет, он худ, седоволос, у него вид аскета, и кроме того, он славится своей неподкупностью. «Я приглашаю его спеть в дуэте со мной непристойную застольную песню варваров, которой я научился у Гурда». Цицерий мое предложение вежливо отклоняет. «Почему вы не наведете порядок в городе, Притор?» С неожиданной агрессивностью спрашиваю я. Все летит в тартарары, а проку от правительства не больше, чем от евнуха в борделе. Притор почему-то обледнеет, а Гурт и Макри с отвращением меня бросают. Слуги Цицерия поднимают мое тело с пола и несут на воздух, дабы погрузить в Ландус. Цицерий, как Притор и сенатор, имеет право пользоваться конным экипажем в ночное время. Мне ситуация начинает нравиться, и пока мы катим по тихим улочкам по я реву непристойную застольную песнь, ту самую, которой обучил меня гурт. Цицерий смотрит на меня с презрением. Ну и пусть смотрит. Я его в гости не приглашал. «И нечего на меня так пялиться», — говорю я. «Если принцесса отхватила дракону башку, это ее вина. Очень дурной поступок. Бедный дракошка». После этого я заснул, и о том, как меня вносили во дворец, помню весьма смутно. Кажется, слуги позволили себе оскорбительное замечание по поводу моего веса. Я, наверное, тоже отвечал им оскорблениями. Я не первый человек, которого в нетрезвом виде выносят во дворец, но не исключено, что самый тяжелый. Меня доставляют в какое-то здание, которое я узнать не могу, и слуги силком вливают мне в глотку какую-то мерзость. «Хочу пиво», — заявляю я. «Приведите его в чувство, говорит Цицерий, даже не пытаясь скрыть презрение. «Я приведу принцессу». Однако ее желание поговорить с этим типом выше моего понимания. Я проглатываю еще некоторое количество мерзости, именуемой Дит, но отрезвление не наступает, и у меня возникает желание узнать, где же я нахожусь. Приемной принцессы!» – отвечает один из слуг. «Все правильно», – бормочу я. «Принцесс не положено бросать в вонючую клетку, как простых людей». Я припоминаю все те случаи, когда попадал в тюрьму. Мне становится себя жаль, и меня прошибает слеза. «Никто меня не любит», — говорю я слуге. Возвращается Цицерий, а вместе с ним принцесса Ду-Акаи. Я их сердечно приветствую. Принцесса благодарит меня за то, что я изыскал возможность ее посетить, ничего не говоря по поводу моего непотребного вида. Вот это воспитание. Я попала в тяжелейшее положение. Хе, «Еще бы! Мне нужна ваша помощь». «А вот это скверно», — заявляю я, охваченный новым приступом алкогольной воинственности. Я не помогаю клиентам, которые мне врут. «Как вы смеете разговаривать с принцессой в подобном тоне?» кричит Цицерий, и у меня возникает горячая дискуссия, которую прекращает лишь вмешательство принцессы Ду Акаи. Она жестом просит Цицерия и слуг удалиться, а сама, придвинув стул, садится рядом со мной. «Фракс», – произносит она, избирая для беседы со мной самую приятную тональность. «Вы алкоголик и болван, и все легенды о ваших дебошах во дворце» бледнеют в сравнении с вашими истинными достижениями. В иных обстоятельствах я не имела бы с вами никаких дел. На социальной лестнице вы стоите настолько ниже меня, что я, наступив на вас, этого даже бы не заметила. Та женщина с примесью оркской крови воспитана гораздо лучше, чем вы. Вы не только ожиревший пьяница, но и ненасытная обжора. Оба эти качества вызывают у меня глубокое презрение. Ваше место в трущобах округа 12 морей, и я предпочла бы видеть вас там, а не здесь, в одном помещении со мной. Однако мне нужна ваша помощь, поэтому кончайте валять дурака, трезветьте и готовьтесь меня выслушать. Мне уже кажется, что я вас слушаю всю жизнь. Итак, почему я должен вам помогать? В силу двух обстоятельств. Во-первых, я очень хорошо вам заплачу. Насколько я понимаю, вы испытываете крайнюю нужду в деньгах. Склонность к азартным играм – еще одна из ваших дурных привычек. Я не сдерживаюсь и исторгаю проклятия. Похоже, мои долги стали в городе любимой темой для разговоров. О них, оказывается, известно даже членам королевской семьи. Ну а что, во-вторых, интересуюсь я? Во-вторых, следующее. Если вы мне не поможете, я сделаю так, что ваша жизнь в городе превратится в сущий ад. Возможно, мне придется провести некоторое время в монастыре, Но я все равно останусь третьим лицом в линии наследования, и в одном моем мизинце будет больше могущества, чем во всем вашем заплывшем жиром теле. Помните об этом и слушайте внимательно. Я, наконец, замечаю в руках принцессы увесистый кошель и весь превращаюсь в слух.